На лице у Сандлера появилось мягкое и немного сконфуженное выражение, но спохватившись, он сердито засопел и уже деловым тоном продолжал. Вот и решил я Юрку моего порадовать купить билеты в цирк. На воскресенье, обратите внимание. А вспомнил я об этом в субботу. Так поверите, пол Москвы обошел, а билетов достать не смог. Надо было, оказывается, заранее покупать, ясно? «Так точно», — Сергей кивнул головой. «А что ясно? У на билет на воскресенье, а в Москву он прибежал в пятницу. И по городу он, конечно, не шлялся, значит, сам он билет достать не мог». «Так, так», — довольно отозвался Сандлер, «дальше рассуждайте дальше». «Значит, кто-то снабдил его этим билетом», — не спеша продолжал Сергей, вертя в руках билет. Но этот кто-то не знал, что Ложкин объявится, следовательно, билет у него был припасен на всякий случай, и купил он его не в какой-нибудь театральной кассе в городе, а в самом цирке, здесь нет штампа кассы. «И припомните», — добавил Сандлер, с живым интересом следя за ходом мыслей Сергея, «у Пересветова билеты были тоже куплены в самом цирке, их ему дал папаша». «Ну а что еще в этом билете интересного?» Сергей внимательно осмотрел билет. На обороте в углу бумага еле заметно ворсилась. А здесь кто-то прошёлся резинкой. Вот именно, хороший глаз у вас, Коршунов. Я это место только с лупой обнаружил. Итак, делайте выводы. Выводы сейчас сделаем. Сергей на минуту задумался. Этот кто-то, скорее всего, Папаша. Раз дальше. Он имеет связь с цирком, иначе зачем бы ему каждый раз ездить туда за билетами? Он бы покупал их где-нибудь по дороге, в метро или в районной кассе, потом это стертое место. Там, наверное, была какая-то пометка карандашом? Их делают иногда, когда оставляют билеты кому-нибудь из своих, например, из сотрудников цирка. Очень хорошо. Мне, пожалуй, нечего добавить. Теперь вам ясно новое направление в работе по делу пестрых. Цирк? — решительно переспросил Сергей. — Цирк, — кивнул головой Сандлер. — Надо проверить всех там, очень осторожно, не привлекая ничьего внимания, кроме разве начальника отдела кадров. В цирке много сотрудников. Действуйте методом исключения. Исходите из следующих данных. Первое — приметы папаши, которые вам известны. Второе — место жительства. Мы имеем дело с опытным преступником. Он выберет себе для жилья тихое, далекое от центра места, чтобы в случае чего там можно было спокойно отсидеться, вовремя скрыться. Третье. Может быть, кассирша вспомнит, кому из сотрудников она на воскресенье оставляла билеты? Четвертое. Имейте в виду имя Ивана Уткина. У нас, кстати, имеется образец его почерка. Вот пока и все. К работе приступайте немедленно». «Сейчас у нас, — Сандлер взглянул на часы, — половина двенадцатого. Берите двух помощников и отправляйтесь. К вечеру у меня на столе должны лежать все личные дела, вызвавшие у вас хоть малейшие сомнения». Сергей внимательно слушал. Раньше в таких случаях у него всегда появлялась потребность записать все вопросы, на которые требовалось ответить. И все обстоятельства и детали от которых следовало отталкиваться в работе. Но Зотов терпеливо отучал его от этой привычки. И теперь Сергей был благодарен ему за это. Он научился легко запоминать все, начиная от длинной беседы вплоть до случайно брошенного кем-то слова. «Вопросы есть?» — спросил Сандлер. «Все ясно. Думаю, только что надо выяснить, кто из сотрудников цирка сегодня не вышел на работу. С папашей это может случиться после провала Ложкина». — Верно. Вы радуете меня, Коршунов, — улыбнулся Сандлер. — Ну, а теперь отправляйтесь. Сергей взял с собой Лобанова и Воронцова. Через двадцать минут все трое были уже около цирка. Здесь они разделились и поодиночке под разными предлогами прошли через служебный вход на второй этаж, где помещалась администрация цирка. В кабинете начальника отдела кадров их встретила высокая полная женщина. «Я вам сейчас, товарищи, принесу все личные дела», — сказала она, вставая. «Можете здесь располагаться, как дома. Вот ключ. Запритесь, чтобы вам не мешали». «Я вас попрошу еще вот о чем», — обратился к ней Сергей.